Мы уже доехали до Оксфорд-стрит, когда Холмс, до сих пор хранивший полное молчание и сидевший, свесив голову на грудь, внезапно подскочил и, сдвинув вверх у закричал вознице, чтобы тот немедленно возвращался назад. Какой же я дурак, воскликнул Холмс, хлопая себя ладонью по лбу, пока экипаж разворачивался. Какая колоссальная ошибка! Но в чем она? «Отсон, если вы когда-нибудь Заметите во мне вспышку самодовольства, не откажите в любезности, шепните мне на ухо только одно слово камелии. Через несколько минут мы вновь очутились перед портиком особняка сэра Джона Довертона. "Нет нужды беспокоить хозяев", пробормотал Холмс, догадываясь, что вот эта калиточка служит входом для поставщиков. Мой друг быстро зашагал по тропинке, ведущей вдоль стены дома. И вскоре мы очутились под окном, которое, как я догадался, вело в тот самый коридор. Затем, бросившись на колени, Холмс принялся голыми руками разгребать снег. Через несколько мгновений Холмс выпрямился, и я увидел, что он откопал большой темный комок. Рискнем зажечь спичку?" Отсон с усмешкой произнес он. Я выполнил его просьбу, и на черном участке земли Усилиями Холмса, освобожденным от снежного покрова, мы увидели пучок красно-коричневых замерзших цветов. «Камелий?» — воскликнул я. "Мой дорогой друг, что все это значит?" Холмс поднялся на ноги, и лицо его стало необычайно суровым. "Это подлость, Отсон", сказал он. "Умная, рассчитанная подлость". Подняв один из мертвых цветков, Хомс некоторое время молча размышлял над темными, увядшими лепестками, лежащими на его ладони. Эндрю Джолифу здорово повезло, что он успел добраться до Бейкер-стрит прежде, чем инспектор Грексон добрался до него самого, задумчиво заметил Холмс. "Я, пожалуй, зайду в этот дом", спросил я. "Вотсон, как всегда человек действия", насмешливо произнес он. "Нет, дорогой мой друг, Я думаю, нам лучше тихонько вернуться к нашему экипажу и отправиться в окрестности Сент-Джеймса. Из-за событий этого вечера я совершенно потерял представление о времени, и когда мы проехав по Пикадилли к Сент-Джеймс-стрит, остановились перед дверьми элегантного, ярко освещенного особняка, я, увидев часы над Палас-ярдом и обнаружив, что уже почти полночь, был здорово потрясен, Когда из соседних клубов Все отправляются на покой, члены нон парель клуба только собираются, заметил Холмс, дёргая шнур звонка. На несколько слов на своей визитной карточке Холмс вручил ее слуги, и тот проводил нас в холл. Когда же мы стали подниматься следом за лакеем по мраморной лестнице на верхний этаж, я обратил внимание на величественные, роскошно обставленные помещения, где люди в вечерних костюмах либо сидели, читая газеты, либо толпились вокруг карточных столов красного дерева. Наш провожатый постучал в одну из дверей, и мгновением позже мы очутились в небольшой, уютно обставленной комнате, увешанной спортивными дипломами и насквозь пропахшей сигарным дымом. Высокий человек, немножко похожий на солдата, с коротко подстриженными усами и густыми каштановыми волосами, Сидевший развалясь в кресле перед камином, не проявил ни малейшего желания встать при нашем появлении, но, вертя в пальцах визитную карточку Холмса, холодно оглядел нас голубыми глазами, сильно напомнившими мне глаза леди Довертон. Вы выбрали странное время для визита, джентльмены, — сказал он заметной враждебностью в голосе. Уже чертовски поздно, и становится все позже, согласился мой друг. Нет, капитан Мастерман, Стуля нет необходимости. Я предпочитаю стоять. Но ну и стойте, что вам нужно? Рубин Аббас вежливо ответил Шерлок Холмс. Я вздрогнул и изо всех сил сжал трось. В глубоком молчании капитан Мастерман, утонувший в глубоком кресле, таращился на Холмса. Затем, откинув голову, он искренне расхохотался. Дорогой сэр, вы должны извинить меня, воскликнул он, наконец, всем своим видом выражая насмешку. Но ваше требование несколько чрезмерно. Среди членов Нонпарель клуба нет прислуги. Вам следует поискать Джолифа где-нибудь в другом месте. Я уже разговаривал с Джольефом. А, понимаю, извивительно откликнулся капитан. Вы взялись представлять интересы этого дворецкого? Нет, я представляю интересы правосудия, сурово произнес Холмс. Бог мой, как разрушительно звучит. Но мистер Холмс, Ваша странная претензия высказана в такой форме, что вам просто повезло, что я не имею свидетелей нашего разговора, иначе вам пришлось бы плохо, поскольку я непременно обратился бы в суд. Вас, пожалуй, ошладил бы штраф 5000 гиней за клевету, а? Дверь позади вас, сэр. Холмс неторопливо подошел к камину и, достав из кармана свои часы, сверил их с часами на каменной полке. Сейчас пять минут первого, заметил он. У вас есть время до 9:00 утра, чтобы привести Рубин ко мне на Бейкер-стрит. Мастерман вскочил. А ну-ка, черт вас возьми, пророчал он. Я бы на вашем месте не стал этого делать, в самом деле не стал бы. Но чтобы вы могли понять, что я не блефую, я сообщу вам несколько основных пунктов моих размышлений. Вы знали прежнюю репутацию Джолифа, и вы пристроили его в дом Сэра Джона с расчетом использовать Джолифа в будущем. Докажите вы, проклятый сплетник, а позже вам понадобились деньги, невозмутимо продолжал Холмс, и очень много денег. Если исходить из стоимости рубина Аббас, не сомневаясь, что изучение ваших карточных долгов могло бы выявить солидную цифру. Затем вы составили, замеч попутно мне очень жаль, что вы втянули в это дело свою сестру. План столь же хитроумный по замыслу, сколь и безжалостный по исполнению. Спум ещё ле Довертон, вы точно узнали, как выглядит ларец, в котором хранится камень, и заказали копию ларчика. Труднее было узнать, когда сэру Джону вздумается достать рубин из сейфа, поскольку он делал это крайне редко. Но ожидаемый обед, куда вы были приглашены, дал вам возможность найти очень простое решение, вполне полагаясь на чистосердечную поддержку присутствующих дам. Вы могли попросить вашего шурина принести драгоценность, но как заставить Сэра Джона и гостей выйти из комнаты, оставив при этом рубин? Боюсь, что здесь мы видим следы действия женского ума. Нельзя было найти путь более верный, нежели использование любви Сэра Джона к его красным камелиям. И это подействовало именно так, как вы предполагали. Когда Джольф вернулся с известием, что куст ограблен, Серджон мгновенно сунул ларец камнем в ближайший ящик и помчался в оранжерею, а за ним, разумеется, последовали гости. А вы, проскользнули назад, сунули в карман ларчик, и когда кража была обнаружена, поспешили заявить, что несчастный дворецкий бывший грабитель. И тем не менее, хотя вы умно спланировали и дерзко осуществили свой замысел, вы совершили две серьезные ошибки. Первая вы не учли что дубликат ларчика, весьма полюбительски взломанный и прятанный под матрас кровати Джолифа, возможно, за несколько часов до происшествия, был обит внутри очень светлым бархатом. Взглянув на бархат сквозь увеличительное стекло, я обнаружил, что на нем нет тех обязательных мелких потертостей, которые оставила бы оправа драгоценного камня. Вторая ошибка оказалась фатальной. Ваша сестра утверждала, что сорвала цветок для своего платья непосредственно перед обедом, но в таком случае камелии оставались бы на месте до 8 часов. Я спросил себя, что бы я сделал, если бы хотел спрятать дюжину крупных цветков как можно быстрее. Ответ был очевиден. Я бы выбросил их в ближайшее окно. В нашем случае это окно в коридоре, но под окном на большой сугроб, скрывший все следы. Это, как может засвидетельствовать доктор Отсон, привело меня в некоторое замешательство. Но потом я понял, что решение тут совершенно очевидно. Я вернулся к дому и принялся осторожно раскапывать снег под окном и нашел исчезнувшие камели, лежащей на замерзшей земле. Но поскольку цветы слишком легки, чтобы проваливаться сквозь снег, то ясно, что их бросили туда до того, как в 6 часов начался снегопад. Таким образом, рассказ леди Довертон оказался выдумкой, и в пучке увящих цветов я нашел решение всей проблемы. Во время объяснения моего друга я наблюдал за тем, как пылающее гневом лицо капитана Мастермана постепенно заливало ужасающая бледность. А когда Холмс умолк, капитан бросился к столу, находящемуся в углу комнаты, и глаза его зловеще сверкнули. Я не стал бы этого делать, вежливо сказал Холмс. Мастерман замер, держа руку в ящике стола. Но «Ну что вы намерены предпринять? скрипучим голосом спросил он. При условии, что рубин Аббас будет возвращен мне до девяти утра, я не стану разоблачать вас публично, и, без сомнения, сэр Джон Довертон снизойдет к моей просьбе и откажется от выяснения обстоятельств. Я лишь хочу защитить имя его жены. Но если вы поступите иначе, капитан Мастерман, вы ощутите всю тяжесть моей руки, поскольку я считаю, что вы обманули свою сестру и устроили грязный заговор, чтобы поймать в ловушку невиновного человека, и я не намерен забывать о таком подлом злодействии». «Но, «Ну, черт побери, ведь будет скандал, воскликнул капитан Мастерман. Скандал в Нон-Парель клубе. Я же по уши в карточных долгах, и если я откажусь от рубина, Он ненадолго умолк, а потом искоса глянул на нас. "Послушайте, Холмс, а как насчет спортивного соглашения?" Мой друг повернулся к двери. "У вас есть время до девяти часов", холодно произнес он. «Идемте, Отсон». Пока мы стоя на Джеймс-стрит ждали, когда партия найдет нам кэп, снова посыпал снег. "Мой дорогой друг, боюсь, что вы чересчур устали", заметил Холмс. Напротив Рядом с вами я всегда ощущаю бодрость, ответил я. Ну, вы заслужили несколько часов отдыха. На сегодня наши приключения окончены. Но мой друг поспешил с этим выводом. Закрытая коляска доставила нас на Бейкер-стрит, и когда я возился со своим ключом, отпирая двери, наше внимание привлекли огни экипажа, быстро приближающегося к нам со стороны Мэрилебон-роуд. Это была закрытая извощащая карета. Она остановилась в нескольких ярдах от нашего дома, и мгновением позже мы увидели торопливо шагающую к нам закутанную женскую фигуру. Несмотря на то, что лицо женщины закрывало плотная вуаль, было что-то знакомое в этой высокой, грациозной фигуре и в королевской посадке головы. Женщина остановилась напротив нас на заснеженном тротуаре. Я хочу поговорить с вами, мистер Холмс. властно произнесла дама Мой друг взёрнул брови Возможно, вам бы лучше пойти вперед, Уотсон, и зажечь газ, мягко сказал он. За те годы, что я был знаком с Шерлоком Холмсом, я повидал немало прекрасных женщин, переступавших наш порог, но я не помню ни одной, чья красота превосходила во красоту той дамы, которая со юбками, в ту ночь вошла в нашу скромную гостиную. Она отбросила вуаль И газовая лампа осветила бледное лицо и прекрасные голубые глаза, опушенные длинными ресницами. Глаза эти встретились с непреклонным и суровым взглядом Холмса. "Я не ожидал столь позднего визита, леди Довертон", строго сказал Холмс. "Я думала, вы всеведущий, мистер Холмс", сказала она с легкой насмешкой в голосе. "Но, похоже, вы ничего не понимаете в женщинах. Я не понимаю. Могу я напомнить о вашем хвостовстве? Утрата рубина Абас большое несчастье. Я с тревогой ожидаю ответа. Сможете ли вы выполнить свое обещание? Признаете, сэр, что вы потерпели неудачу, напротив, я добился успеха. Наша гостья встала, глаза ее сверкнули. Это дурная шутка, мистер Холмс, надменно воскликнула она. Я уже писал как-то раз, что несмотря На своё глубокое недоверие к противоположному полу для моего друга было естественным рыцарское отношение к женщине. Но в тот момент, когда Холмс стоял лицом к лицу с леди Довертон, я впервые увидел, как черты его зловеще затвердили в присутствии женщины. Время несколько позднее для утомительного притворства, мадам, сказал он. Я посетил нон парель клуб и предпринял некоторые усилия для того, чтобы объяснить вашему брату способ, которым он может вернуть Рубин Рубинабас и ту роль, которую вы, бог мой, которую вы, утверждаю я, сыграли в этом деле. И мне бы хотелось, чтобы вы не разрушали мои иллюзии и позволили верить, что эту роль вы сыграли весьма неохотно. В голове другое прекрасное надменное создание молча смотрел на Холмса, стоящего в круге света, а потом С хриплым стоном леди вдруг упала на колени, и её руки вцепились в пиджак Холмса. Холмс мгновенно наклонился и поднял женщину. "Становитесь на колени перед вашим мужем, леди Довертон, а не передо мной", мягко сказал он. "Вам и в самом деле многое следовало бы объяснить ему. Клянусь вам, тихо, тихо, я все знаю. От меня никто не услышит ни слова". "Вы имеете в виду Что ничего не расскажете моему мужу? задохнулась она. Не вижу смысла в этом. Джолифа утром освободят, разумеется, и дело о краже рубина Басс закроют. Господь вознаградит вас за вашу доброту, порывисто прошептала леди Довертон. Я сделаю все, чтобы стать хорошей женой, но мой несчастный брат, его карточные долги. Ах да, капитан Мастерман. Не думаю, леди Довертон, Что вам следует так уж беспокоиться об этом джентльмене? Если за его проигрышей разразится скандал в нон парель клубе то это может подтолкнуть капитана изменить свою жизнь и встать на путь более честный, чем до сих пор. Скандал ведь рано или поздно утихнет, и тогда сэр Джон может помочь капитану устроиться на военную службу за границей. Этот молодой человек, насколько я мог заметить, ловок и предприимчив. И я не сомневаюсь, что он сумел бы проявить себя в Вест-Индии. Очевидно, события того вечера утомили меня куда сильнее, чем я предполагал, и на следующий день я проспал почти до десяти утра. Когда я вышел в гостиную, то обнаружил, что Шерлок Холмс давно позавтракал и развалясь сидит у камина в своем старом красном халате, протянув ноги к огню. А воздух в гостиной успел прогоркнуть от того, что Холмс докуривает табак, оставшийся в трубке со вчерашнего дня. Я позвонил миссис Хадсон и попросил принести кофе и немного грудинки с яичницей. «Рад, что вы проснулись вовремя, Отсон», — сказал Холмс, весело поглядывая на меня сквозь полуопущенные веки. Миссис Хадсон обладает удивительной способностью подавать завтрак в любое время. И это не последнее из ее достоинств, заметил я. Совершенно верно. Однако я говорил не о завтраке. Я ожидаю сэра Джона Довертона. В таком случае, Холмс, поскольку дело это довольно деликатное, будет лучше, пожалуй, если я оставлю вас одного. Холмс жестом заставил меня снова сесть. Мой дорогой друг, я буду лишь рад вашему присутствию. А, думаю, это наш гость пришел раньше назначенного времени. Эва дверь постучали, и в гостиной возникла высокая сутула фигура известного ученого-садовода. садовода "У вас есть для меня новости, мистер Холмс?" порывисто воскликнул сэр Джон. О, прошу, вас, возговорите, я весь внимание". "Да, у меня есть для вас новости", с легкой улыбкой ответил Холмс. Сэр Джон наклонился вперед. — "Так значит, камелии", начал он. "Ну, ну, пожалуй, было бы разумнее забыть о красных камелиях. Я, кстати, заметил на кусте немало бутонов. Слава богу, это правда, искренне откликнулся наш гость. И я рад видеть, мистер Холмс, что вы куда выше цените редкие природные чудеса, нежели сокровища, созданные человеческими руками. Тем не менее, у нас остается кошмарное исчезновение рубина Аббас. Вы надеетесь вернуть его? «И очень сильно надеюсь. Но прежде чем мы примемся обсуждать дело, Я прошу вас составить мне компанию и выпить стаканчик портвейна. Сэр Джон изумленно вздернул брови. В такой-то час, мистер Холмс, воскликнул он. Помилуйте, сэр, я бы не подумал. Прошу вас, улыбнулся Шерлок Холмс, наливая в буфет три порции портвейна и протягивая один из стаканов гостю. Утро сегодня промозглое, и я искренне рекомендую вам это чудесное вино. Храня на лице выражение неодобрения, Сэр Джон Довертон поднес стакан губам. На мгновение наступила тишина, которую нарушил изумленный вскрик сэра Джона. Он, побледнев так, что его кожа мало отличалась цветом от белого платка, который он поднес к лицу, переводил вытрященные глаза с Холмса на алый кристалл, упавший из его губ в платок и обратно. "Рубин абас", задыхаясь, пробормотал он. "Шерлок Холмс!" искренне расхохотался и хлопнул в ладоши. Ну, вы должны извинить меня, со смехом произнес он. Мой друг доктор Уотсон может подтвердить вам, что я никогда не в силах был устоять перед подобными драматическими эффектами. Вероятно, в моих жилах еще течет кровь, верно? Сэр Джон вперил изумленный взор в большой алый камень, сверкающий на белом полотне. Боже милостивый, я едва верю собственным глазам. — произнес он дрожащим голосом. "Но как? Как вам удалось вернуть его?" "Ах, сначала я должен воззвать к вашей снисходительности. Разве вам недостаточно того, что ваш дворецкий Джолиф, так несправедливо оскорбленный подозрением, был освобожден сегодня утром, и что драгоценность в целости и сохранности вернулась к своему владельцу?" негромко сказал Холмс. "А вот и цепочка и медальон. Я взял на себя смелость вынуть камни за правы, чтобы сыграть эту маленькую шутку, опустив рубин в портвейн. Сэр Джон, я прошу вас, не требовать дальнейших объяснений. Я сделаю так, как вы хотите, мистер Холмс, горячо ответил сэр Джон. Я и в самом деле полностью полагаюсь на ваше мнение. Но как я могу выразить, ну, я человек довольно небогатый, но я бы предпочел, чтобы вы решили сами. Заслужил ли я пять тысяч фунтов, обещанных вами в качестве награды?" более чем воскликнул сэр Джон Довертон, доставая из кармана чековую книжку. "Более того, я пришлю вам черенки моих красных камелий". Холмс очень серьезно поклонился. "Я поручу их особым заботам Отсона», — сказал он. "Кстати, сэр Джон, я был бы весьма признателен, если бы вы выписали два чека". один на две с половиной тысячи в качестве благодарности Шерлоку Холмсу, а второй на ту же сумму в знак расположения Кендрю Джолифу. Боюсь, что впредь вы могли бы обнаружить в вашем дворецком некоторую нервозность, а это отразится на его работе. Но такой суммы вполне достаточно для того, чтобы он мог купить табачную лавку и осуществить тем самым свою давнюю мечту. Благодарю вас, дорогой сэр. А теперь, я думаю, поскольку мы все равно уже нарушили наши утренние привычки, давайте выпьем еще по стаканчику вина, чтобы отметить удачное окончание истории Рубина Аббас.